Увидя меня, она остановилась, изумлённая, и своими блестящими глазками, высоко подняв рожки, с детским выражением вглядывается в меня. В пять часов маячная сирена звала меня к обеду. Я медленно шёл по узкой тропинке, почти отвесно поднимавшейся над морем, и этим путём возвращался к маяку, оглядываясь ежеминутно на бесконечный горизонт воды и света, как бы становившийся всё выше и выше.